Остаток ночи я занималась переводами. Сашка сидел нахохлившийся и недовольный. Как видно, его мужская гордость страдала от недавнего близкого знакомства с чужой батареей. «Значит, если я правильно понял, искать надо где-то в районе села Колываново. Да, задачка. Ну что ж, пусть пороются в свое удовольствие». То, что от тебя хотели, они получат. Это главное. Вряд ли вы на этом успокоитесь. Вы? Это ты брось, посуровил он. Я тебе уже говорил, я на твоей стороне. Злишься, что я оплошал? Нет, покачала я головой. Просто не верю тебе. Кто из вас врет? Еще вопрос. Ты об отце? Клянусь, я приехал в Италию уже после его гибели. Хочешь, паспорт с визой покажу? В конце концов, мои слова можно проверить. Проверить можно, не стала я спорить. Только зная, с кем имею дело... Сашка поднялся, подошел и устроился на корточках возле моих ног. Вид имел покаянный. Жанка, прости меня, сказал со вздохом, пряча глаза. Я чувствую себя ужасно виноватым за то, что подставил тебя там. В доме. Если бы я не была идиоткой, ни за что бы туда не полезла, так что сама виновата. Ты на меня надеялась, а я. Ладно, будем считать эту тему закрытой, кивнула я. Его глаза со вселенской печалью рождали в душе материнские чувства. Хотелось сказать что-нибудь утешительное, но нужные слова на ум не приходились, и я только рукой махнула. Можно я тебя поцелую? спросил он. С чего это вдруг? Нахмурилась я, решив, что поцелуев на сегодня хватит. «Вовсе не вдруг», — обиделся он. «Я, между прочим...» «Короче, это мое заветное желание». Что заветное — хорошо. Слыхал, что в жизни человека бывает две трагедии. Неисполненное желание и исполненное. Отправляйся спать, поздно уже. Он поднялся, пошел к двери, но все-таки обернулся и сердито спросил. «Так значит, это правда?» То, что болтал этот тип, ты в него влюбилась? Может, что-то похожее имело место, но до той поры, пока я не поняла, какой он мерзавец. И что, вот так сразу чувства испарились? Усмехнулся он. Ты, кажется, забыл про Янку? Я не забыл, но точно знаю, сердцу не прикажешь. Вот я, к примеру, совершенно не хотел в тебя влюбляться. И что, влюбился? Конечно. Сочувствую. «Это ты сейчас сказала нет?» – забеспокоился он. «Это я сказала, там посмотрим». «Ну-ну, кстати, обращаю твое внимание на мое образцовое поведение. Сколько я в твоей квартире, а ни разу не приставал». Героический поступок. «Для меня – да, и нечего так усмехаться. Обычно девушки совсем не против». Он посмотрел так, точно всерьез ожидал, что я брошусь ему на шею. Покачал головой и, наконец, удалился. Я достала письма Вернера и не спеша начала их читать. От письма к письму тон то их постепенно менялся. Сначала он писал только о своей тоске по дому и любимой. Потом начал больше рассказывать о своей жизни в Германии, друзьях, учебе. Появились шутливые замечания. «Тебе надо больше заниматься, моя принцесса? В твоем письме я нашел семь ошибок». Читаешь любовные романы и совсем забыла про грамматику? Когда вернусь, придется нам как следует взяться за нее. Но в письмах по-прежнему была такая нежность, такая любовь, что на глаза против воли наворачивались слезы. Я не могла поверить, что их писал тот самый Ральф Вернер, который стрелял в безоружных людей на заброшенном хуторе. Мог человек так измениться? Как милый добрый мальчик превратился в безжалостного убийцу? Или добрым и милым мальчиком он никогда и не был? И все, что было в нем человеческого, это его первая юношеская любовь. Что с ними случилось потом с Вернером и этой Мартой? Действительно ли та женщина, о которой упоминается в документе, моя бабка? Я молилась о том, Чтобы письма на самом деле не имели к ней отношения, и она сама или мой отец купили их на блошином рынке. Но очень многое мешало в это поверить. Колье Анны Штайн, исчезнувшей из занятого фашистами Вильнюса, оказалось у моей бабки. Каким образом, если она, та самая Марта, то получила она его из рук убийцы? Знала ли она, как колье попало к нему? Наверняка догадывалась. И поэтому долгое время не решалась воспользоваться этими драгоценностями, подозревая, что на каждом из них чья-то кровь. Имела бабуля отношение к спрятанным где-то ящикам или нет, ответить трудно. Два железных ящика могли в самом деле где-то храниться до сих пор, и моя бабка понятия о них не имела. А вот что-то из награбленного Вернером каким-то образом оказалось у нее. Неужели она любила этого человека и находилась рядом с ним, пока их не развела война и он не оказался по другую линию фронта? И все, что ей оставалось последующие годы, прятаться и исходить липким страхом, что однажды кто-нибудь узнает, бедная, бедная, как дорого заплатила она за свою любовь. А мой отец? Неужели Макс прав? и во мне течет кровь этого мерзавца Вернера. И что испытал мой папа, когда заподозрил, кто его настоящий отец? Я заревела, глядя в окно на темное городское небо без звезд, размазывала слезы и все никак не могла успокоиться от бесконечной жалости и сочувствия к своей бабуле, которую видела плачущей лишь однажды. Резкой, язвительной, Насмешливой и очень несчастной была она. Теперь мне казалось, если бы она сама рассказала мне все, было бы легче и мне, и быть может ей. Я бы, наверное, поняла, как можно любить вопреки всему, вопреки собственной совести и здравому смыслу. Испугавшись, что Сашка чего доброго заглянет на кухню, заинтересованный моим долгим сидением здесь, и застанет меня плачущей, я поспешила в ванную, умылась и некоторое время разглядывала себя в зеркале. Те, кто знал мою бабку, безусловно правы. Мы действительно с ней очень похожи.